Честер, 3-я, Лондон, 12 апреля 1937 года. Глава 10. Вчера к тому времени, когда малышка Дженнифер вернулась вместе с мисс Гайвенс из похода по магазинам, в моём кабинете уже царили сумерки. Окна высокого узкого дома, купленного на деньги из наследства, полученного после тётиной смерти, выходят на площадь, которая достаётся меньше солнечного света, чем соседним. Я наблюдал из окна, как девочка снуёт от такси к дому и обратно, оставляя у входной двери пакеты с покупками, пока мисс Гайвенс расплачивается с водителем. Когда они наконец вошли в дом, я услышал, что они спорят, поэтому по приветству их сверху спускаться не стал. Их пререкания касались покупок, и в тот момент я всё ещё был взволнован полученным утром письмом и теми выводами, на которые оно меня натолкнуло, поэтому не хотела нарушать своего лекующего настроения. Когда я спустился вниз, они давно уже перестали спорить, и Дженнифер осторожно передвигалась по гостиной с повязкой на глазах, вытянув руки вперёд. "Привет, Дженни", сказал я. Делая вид, будто не замечаю ничего необычного. Ты купила всё, что нужно к школе. Она приближалась, выдававшаяся вперёд с горкой с посудой, а но я подавил в себе порыв предупредить её об опасности. Девочка сама вовремя остановилась, ощупав горку руками и засмеялась. А! Дядя Кристофер, почему ты меня не предупредил? Не предупредил? О чём? Я же ничего не вижу. Ты разве не заметил? У меня повязка на глазах. Посмотри. Неужели действительно, оставив её бродить на ощупь по комнате, Я пересек гостиную и направился в кухню, где мисс Эгвайнс доставала из сумки и раскладывала на столе покупки. Она вежливо поздоровалась со мной, но взглядом дала понять, что не оставила без внимания грязную посуду, оставленную мной после завтрака на дальнем конце стола. С тех пор, как на предыдущей неделе наша служанка Полли нас покинула, мисс Гайвенс решительно отвергала любые попытки даже намекнуть на то, что она хотя бы временно могла бы исполнять ее обязанности. «Мисс Гайвенс», — обратился я к ней, — «мне нужно кое-что с вами обсудить». и оглянувшись приглушённым голосом добавил кое-что весьма важное для дженифер разумеется мистер бенкс думаю нам лучше пройти в оранжерею мисс гайвенс как я уже сказал дело весьма серьёзное Но как раз в тот момент в гостиной послышался грохот. Мисс Гайвонс бросилась туда мимо меня и из порога закричала: "Дженнифер, прекрати!" Я ведь предупреждала, что этим кончится. "Но я же ничего не вижу", донёсся ответ. "Ничего не могу поделать". Вспомнив о моей просьбе, мисс Гайвонс заметалась Но в конце концов вернулась на кухню и тихо произнесла: Простите, мистер Бенкс. Вы говорили: Ладно, мисс Гайвенс. Думаю, нам будет удобнее поговорить вечером, когда Дженнифер ляжет спать. Прекрасно. Я зайду к вам. Если у мисс Гайвенс И возникли какие-нибудь предположения относительно того, о чём я собирался с ней поговорить, то она не подала виду. Одарив меня невозмутимой улыбкой, она направилась в гостиную исполнять свои обязанности. Прошло уже почти 3 года с тех пор, как я впервые услышал от Дженнифер. Меня пригласил на званый вечер мой школьный приятель Осборн, с которым мы перед тем долго не виделись. Тогда он ещё жил на Глостер-роуд, и там я впервые повстречался в тот вечер с молодой дамой, которая впоследствии стала его женой. Среди прочих гостей была и леди Битон, вдова известного филантропа. Быть может, потому что с остальными гостями не был знаком, большую часть вечера они рассказывали забавные истории о людях, мне совершенно неизвестных. Я провел много времени, беседуя с леди Биттон, хотя я опасался наскучить ей. Она рассказала мне печальную историю о том, что я не связанную с её деятельностью в качестве казначея благотворительного фонда для сирот. За 2 года до того, при корабле крушении у берегов Корнуолла, погибла супружеская пара, и их единственный ребёнок, девочка, которой исполнилось теперь 10 лет, жила с тех пор у бабушки в Канаде. Старая дама Она была весьма слаба здоровьем, почти не выходила из дома и не принимала посетителей. В прошлом месяце, оказавшись в Торонто, продолжала леди Битон. Я решила навестить их. Бедная девочка произвела на меня удручающее впечатление. Она так тоскует по Англии, Что же касается старой дамы, та и за собой-то едва способна ухаживать, что уж говорить о ребёнке. А ваш фонд не может ей помочь. Я сделаю для девочки всё, что смогу, но у нас, знаете ли, так много подопечных, и строго говоря, Она не в таком уж бедственном положении. В конце концов, у нее есть крыша над головой, и родители оставили ей вполне приличное состояние. В той работе, которой я занимаюсь, самое главное — ничего не принимать слишком близко к сердцу. И тем не менее, увидев бедняжку, я почувствовала, что... глубокое сострадание. Знаете, это такая необычная индивидуальность, даже при том, что девочка несчастна. Вероятно, по ходу ужина леди Биттон рассказала мне о Дженнифер что-то ещё. Помню я вежливо слушал её, но почти ничего не говорил сам. И только гораздо позже, уже в холле, когда гости разъезжались, я отвёл леди Биттон в сторону. "Надеюсь, вы не сочтёте это неуместным", сказал я. "Но девочка, о которой вы мне рассказывали, ну, это Дженнифер. И я бы хотел чем-нибудь помочь ей. Я даже готов взять её к себе". Леди Биттон. Быть может, мне показалось, но в первый момент она чуть не отшатнулась от меня. Во всяком случае, у меня возникло такое ощущение, однако потом сказала: "Это очень похвально с вашей стороны, мистер Бенкс. Если позволите, и я свяжусь с вами по этому поводу. У меня вполне серьёзное намерение. Леди Битон. Недавно я получила наследство, поэтому вполне могу обеспечить эту девочку. Не сомневаюсь, мистер Бэнкс. Что ж, давайте поговорим об этом позже. Сказав это, она отвернулась и стала бурно прощаться с другими гостями. Но леди Битон действительно связалась со мной менее чем через неделю возможно она вела кое-какие справки относительно моего характера возможно просто хорошенько всё обдумала во всяком случае её отношение к этому делу заметно переменилось во время обеда в кафе Royal и при последующих наших встречах Она была исключительно добра со мной, и всего через 4 месяца после ужина у Осберна Дженнифер появилась в моём новом доме. Её сопровождала канадская няня мисс Хантер, которая отбыла обратно через неделю, бодро поцеловав девочку и взяв с неё обещание писать бабушке.